Мани проплакала всю дорогу до Щеглова. И в Щеглове тоже поплакала, рассказывая Лёле, какое ей пришлось пережить свидание с Алексом. Лёля слушала, вид у нее был растерянный. Волька бегал и скакал вокруг хозяйки, как бочка, и в конце концов Маня взгромоздила его на колени, тяжелого и горячего. — Ты чайник, а не бочка, — всхлипывая сообщила она псу, как я раньше не догадалась. Лёля принесла подруге каких-то таблеток, Маня проглотила. Она столько их уже проглотила за сегодняшний вечер. Но от этих у нее вскоре зашумело в голове, стали путаться мысли, и она куда-то пошла, не понимая куда, и очнулась, когда солнце забралось на одеяло, а потом ей в нос. Маня чихнула и открыла глаза. В комнате было прохладно, Окно распахнуто, ветер шевелил лёгкие шторы. По потолку бродили дрожащие тени. Птицы перекликались и проносились в оконном проеме крохотными голубыми молниями. «Который теперь час?» — сама у себя спросила Маня. Волька поднял голову, он спал, привалившись к хозяйкиному боку, зевнул во всю пасть и перевернулся на спину, явно собираясь спать дальше. Маня посмотрела на часы четверть двенадцатого. «А день какой?» — продолжала спрашивать Мани, саму себя. «А год? Что вчера было?» «Ужасный вечер. Один из самых трудных в ее жизни». Анна отправила ее домой, а сама осталась с Алексом, который впал в сумрачное состояние. Да, сумрачное. По большому счету. Что это за счет такой? И сколько по нему придется заплатить? Он впал в сумрачное состояние, а она, Маня, дезертировала не помогла, не стала спасать, ни в чем не убедила. Он ведь на самом деле думает, что именно на его долю пришёлся крах цивилизации и культуры, бедный человек. Впрочем, нужно быть как-то особенно по-настоящему уверенным в себе, чтобы принимать такого рода крахи на свой счет. Вся история человечества состоит из всевозможных крахов и концов света, видимо, так положено. Наверное, люди должны чему-то научиться, только дело не с места, научиться они никак не могут. «Бедный Алекс. Такие мучения, как их пережить?» «Маня должна немедленно помчаться и спасти». Она задумчиво легла обратно на подушке, подтянула к себе Вольку и обняла. От него славно пахло псиной. Вчера она, Маня, жила очень трудно и страшно. Впереди её ждали самые тяжелые испытания, которые только можно себе представить. Она понимала, что рано или поздно придется поговорить с Алексом, И разговор этот, скорее всего, кончится крахом всей ее жизни. Хорошо, хоть не мироздание в целом. Она долго пряталась, убегала, тянула, не могла. Но вчера явилась Анна, привезла Алекса с собой, и они поговорили о литературе и о крахе цивилизации, боже мой. Еще Маня страшно боялась Анна, понимала, как виновата перед ней. Не знала, что станет говорить, когда та примется спрашивать, где новый роман, и Мане придется врать, что вот-вот, что она уже почти, что осталось совсем чуть-чуть. Вчерашний вечер все изменил. Мане чувствовала только облегчение и радость, больше ничего. На память ей пришел Пьер Безухов из «Войны и мира». Он проснулся в своей разоренной усадьбе, откуда только что выбили французов, и пришло известие о смерти в Петербурге его ужасной жены Элен. И два самых главных ужаса его жизни, два самых страшных кошмара, жена и французы, больше ему не угрожают. И Пьер был так счастлив, должно быть, впервые в жизни. Какое счастье, что Толстой еще не окончательно сдан в утиль. Как хорошо, что он это написал, как будто специально для Мани. Она больше не боится Алекса и выяснения отношений с ним. Все прояснилось вчера за ужином. Она не предаёт его, он просто перестал в ней нуждаться. Скорее всего, он даже не заметит ее отсутствия в своей жизни. Она не боится Анну. Та отправила ее в деревню и велела отдыхать от пережитого. Смертную казнь отменили. Маня вновь принадлежит сама себе. И жизни в деревне, и весеннему чириканью птиц, и собаки, и собственному образу мыслей. И пусть Алекс называет этот образ «благоглупостями». Для нее это единственно возможный способ существования. По-другому она не может и не сможет никогда. Вот сейчас она встанет, поскачет. Ну, ладно-ладно, пусть похромает полужайки с собакой. Напьётся чаю и примется за роман. Нет, сначала за расследование, а потом уж за роман. И напишет хороший роман. Выходит, она свободна. Оковы тяжкие больше ее не гнетут. В дверь осторожно постучали, и просунулась Лёля на голова. «Манечка — Манечка! — прошептала голова. — Ты спишь? Утро красит нежным светом, — пропела Мани басом. Стены древнего Кремля просыпаются с рассветом. Да уже почти полдень, какой рассвет! Лёля вошла и подала Мане чашку чаю. Выпей и вставай давай. Я уж думала, что вчера промахнулась дозой, и ты проспишь до вечера. С какой дозой? Соснотворным. Маня глотнула чаю. Он всегда приводил ее в чувство. Лелик! Алекс бросил меня из-за краха цивилизации и торжества физиологии над культурой. «Манечка, натурально так», — сказала Маня и ещё отхлебнула. «Ты знаешь, я должна страдать и биться, но мне так хорошо. Боже, как мне хорошо!» Лёля присела на край Маниной постели, посмотрела подруге в глаза и пощупала лоб. «Ты не думай», — Маня отстранила ее руку. «Я не бесчувственная сволочь». «Манечка...» «Разумеется, я еще впаду в отчаяние, а как же? Когда расстаешься с любимым, требуется впасть в отчаяние». Маня засмеялась, и вдруг глаза у нее налились слезами. Все же я малодушная, Лёля. Мне так его жалко, он несчастный человек. Но я ничего не могу с этим поделать. Спасти можно только того, кто хочет спасаться, а он не хочет. Он хочет только страданий. А я не хочу». «Я понимаю», — сказала Лёля серьезно. «А меня саму спасла Анна», — продолжала Маня. «Я бы не справилась. А она явилась как фея крестная и все прояснила. Ты знаешь, она даже не стала ругать меня за роман». «Конечно, не стала. Она все понимает, твоя Анна. Но ей важно, чтоб я писала». «Манечка, она прекрасно знает, что ты не собираешься бросить свою работу навсегда». «Я — нет. Алекс — да. Но на самом деле тоже нет, я уверена». Он доведёт себя до крайности, а потом напишет великую прозу. И ему дадут Нобеля, Пуллицера и национальную премию писателей Якутии. «Что ты хочешь на завтрак, яичницу или пельмени?» «Эх, жалко, что я трость не привезла. Как я буду теперь ходить?» Ходить и вправду было трудно. Колено болело и как-то само собой выворачивалось в суставе. Тем не менее, после завтрака Маня собралась в город. Лёля немного поуговаривала ее не ездить, но ну, не слишком настойчиво. «Я тогда съезжу к Никите на лесопилку», — сказала она, отвела глаза и слегка покраснела, самую малость. Он обещал, что научит меня на лошади кататься. «Лёлик, береги честь с молоду», — велела Маня. Лёля наставления не услышала. Должно быть внезапный приступ глухоты. С Маней, к примеру, так часто бывало. «А что это за штука, в которой ты вчера приехала? Такая голубая, очень красивая». Шедевр знаменитого дизайнера Вики Лоскутовой, отозвалась Маня. Мне она одолжила вместо рубахи, я ее кровью заляпала, когда на очки упала и порезалась. Леля вытаращила глаза. Маня, тебя нельзя оставлять одну ни на минуту. Я поеду с тобой, вот что. Езжай лучше на лесопилку и береги там честь. Я больше падать на очки не собираюсь. У нее был план. Сначала в стрелковый клуб. Нужно же узнать, за что Жене дали грамоту, которую та держала на стене в своем кабинете. Видимо, дорожила. А потом к самой Жене и её детям. И нужно позвонить Раневскому и узнать, нашел ли он Павла Кондратьева. Стрелковый клуб оказался далеко за городом, в лесочке. Маня опять потратила кучу денег на такси. «Вы пострелять?» — спросил охранник у шлагбаума. «Или пообедать?» «Я к тренеру», — ответила Маня туманно. «А что, у вас и пообедать можно?» «У нас лучший ресторан в городе», — удивился охранник Маниной неосведомленности. «Если на тренировку, проезжайте прямо, там стоянка и дальше пешочком». На обширной стоянке, засыпанной гравием, было всего несколько машин, очень разных. Лендроверы, кадиллаки, а также Нивы и патриоты. Издалека доносились беспорядочные выстрелы, Пахло водой от близкого озера, травой и немного порохом. Какое интересное место. Пешочком, судя по тому, как звучали выстрелы, было не близко, и Маня заковыляла по дороге, которая уходила в лес и поворачивала налево. Она одолела немного, поняла, что дальше идти не может, и кое-как, помогая себе руками, плюхнулась на траву. И что теперь делать? За кустами искрилось и переливалось озеро, довольно большое, с заросшими камышом берегами. С одной стороны расчищен пляж, должно быть летом здесь отличное купание. Опрятные домики стояли на той стороне почти у самой воды. Маня подумала, что это должно быть бани. Над одним из домиков поднимался белый, словно на картинке дым. Дальше располагалась, по всей видимости, лодочная станция, богатый клуб. «Вас подвести вдруг спросил кто-то совсем рядом. Маня вздрогнула и посмотрела. Электрокар остановился в двух шагах от нее. Из него выглядывал парнишка в рыжей кепке с надписью «Лисья нора». «Вам к главному корпусу?» «Наверное, да», — согласилась Маня, обрадовавшись спасению. «Только подождите, я быстро подняться не могу. У меня нога болит». «Да вы не торопитесь». Парнишка выскочил из-за руля с явным намерением помочь. Но Маня точно знала, что помочь он не сможет. Куда ему худосочному? Она попробовала и так, и сяк, и в конце концов поднялась очень неловко, попой вверх. «У нас на территорию машины не пропускают», — сообщил парнишка с сочувствием, глядя на ее маневры. «Экология. Мы только на таких штуках». И показал на свой кар. Наконец Маня взгромоздилась на сиденье, и машинка бесшумно двинулась с места. Дорога шла вдоль озера, огибала невысокий пригорок и уходила влево, в лес. «Ничего себе территория!» Мани с ее ногой, как пить, дать, пришлось бы ночевать в ельнике, если б не парнишка. Выстрелы становились все слышнее. Вы на стрельбище или в ресторан? Я к тренеру Сиротину. Эту фамилию Мани прочитала на Женяном дипломе и запомнила. А, он должен быть воружейный. Теперь стреляли совсем близко. С правой стороны за деревьями просматривалось поле, и по краю небольшие беседки. В беседках стояли люди с ружьями и в наушниках. Между ветками что-то мелькало, люди вскидывали ружья и стреляли. «Это стрельбище?» — прокричала Маня, грохотала со всех сторон. Парнишка кивнул. Он лихо подкатил к деревянному дому по виду, напоминавшему норвежский рорбу. На широкой и длинной террасе за стольками сидели люди, одетые поохотничьи. В сапоги, твидовые пиджаки и кепки. Картинка прямо из Агаты Кристи. Оружейная сразу налево», — подсказал парнишка. «До свидания». Маня поднялась по широким пологим ступеням. Охотники и охотницы не обращали на нее никакого внимания. И вошла. Внутри было еще интересней. «Комната сбора оружия», — прочитала Маня. «Затем патронная. На длинной деревянной стене в стеклянных витринах были выставлены ружья. Какой-то «Холланд and Holland. Знать бы, что это такое. Она постучала в оружейную, прислушалась и еще раз постучала. Повернулся замок, дверь распахнулась, на пороге возник высокий крепкий мужик в такой же, как у парнишки, кепки: «Вы, вы Сиротин?» «Он самый, Сиротин Михаил Ильич. Вы на тренировку?» Маня Поливанова решительно не собиралась тренироваться, но писательница Покровская так заинтересовалась этим непонятным, но притягательным местом и тут же соврала, что «да, на тренировку». «Тогда подождите пять минут, я подготовлю ружьё и патроны. Вы раньше тренировались?» «Никогда в жизни». «Ну, когда-то надо начинать», — сказал Сиротин насмешливо. «А что с ногой? Травма? Старая?» «Вчера упала», — доложила писательница. «А что, это важно?» «Конечно». Она не поняла, как стрельба может быть связана с коленкой, но спрашивать не решилась. Тренер собрался моментально. Длинный чехол с ружьем, коробки, еще какие-то другие коробки, и они выбрались на улицу. «У тебя новый стрелок, Миш?» — спросил попавшийся навстречу человек в клетчатой куртке. На локте у него висело переломленное пополам ружьё. Слушайте его, девушка, он моментально научит. Лучший тренер!» Сиротин махнул рукой и критически оценил Манин способ передвижения. Она сильно хромала и время от времени хваталось то за стену, то за перила. «Неудачное время выбрали, чтобы начинать», — посетовал он. «Ну да ладно, подождите». Он скрылся за углом норвежского рорбу и тут же появился на электрокаре. Маня нисколько не удивилась бы, если бы он выехал из-за угла на коне. «Тут два шага, но мы лучше подъедем. Забирайтесь». Они приехали в одну из беседок, тянувшихся по краю поля. Здесь продолжали стрелять, кругом грохотало. «Уши наденьте!» — крикнул Сиротин. «Что?» — не поняла Маня. Он перегнулся через сиденье, порылся в одной из коробок и сунул Мане огромные наушники. Маня тут же нацепила, и грохот почти смолк, пропал. Да, но как же в таком случае разговаривать? Им же нужно поговорить, собственно, за этим она и приехала. И как он будет её учить, если ничего не слышно? Сиротин жестом велел ей выходить, выпрыгнул сам и вытащил чехол и патроны. И подтолкнул ее в спину. Маня зашла в беседку и огляделась. Кругом стреляли. Вился белый дымок и сильно тянуло порохом. Откуда-то в небе вдруг возникали словно маленькие летающие тарелки разных цветов. Раздавался выстрел, и тарелка или разбивалась, или продолжала лететь, как ни в чем не бывало. Всё поле было покрыто разноцветными осколками и впрямь инопланетный пейзаж. «Ну, так», — внезапно заговорил у нее в наушниках голос Сиротина. Она с изумлением оглянулась. «Значит, здесь мы достаем ружье и заряжаем. Сейчас я покажу». «Почему я вас слышу?» Тренер показал на свои наушники. «Про радиосвязь знаете?» «В школе рассказывали, что ее Попов изобрел, рассердилась Маня. «Вот он изобрел, а мы до сих пор пользуемся. ружье заряжается так. Смотрите». Маня смотрела во все глаза. «Стрелять только в ту сторону. После выстрела сразу же переломить оружие. Вот таким образом. И потом можно положить на стойку». Маня кивала, глаза у нее горели. «Наша машина с правой стороны». «Какая машина?» «Которая подает мишени, видите? Это мишени по ним нужно стрелять». «Как же по ним стрелять, если они летят?» — искренне изумилась писательница. «Так в этом и дело. Нужно поймать мишень в прицел, вот в эту прорезь». Сиротин скинул собранное и заряженное ружье. «Не спешить. У вас рабочий глаз левый или правый?» «Должно быть левый и правым. Я вообще ничего не вижу». Тренер покосился на нее и вздохнул. «Ну, хорошо. Левым глазом ловите мишень в прицел. А аккуратно провожаете ее, он повел стволом, — и стреляете». Откуда-то вылетела зеленая тарелочка. Сиротин выждал секунду-другую и выстрелил. Тарелочка разлетелась на мелкие осколки. «Есть! — закричала Маня в восторге. — Можно я попробую?» «Пробуйте. Берите ружьё вот так, не слишком высоко. Прикладом упираетесь вот сюда». Ружьё оказалось неожиданно тяжелым. Маня перехватила его поудобнее. «Нет-нет, к правому плечу. Когда будете готовы, скажите «дай», и пойдет мишень. Она будет близко к нам, не слишком высоко, полетит медленно». Маня посмотрела в прорезь прицела. Держать ружьё было тяжело. «Дай», — выпалила она. Тот же, же из кустов справа вылетела зеленая тарелочка. «Ни за что не попаду», — радочно подумала Маня. Зажмурилась и нажала на курок. Ружье вздрогнуло и сильно толкнуло ее в плечо. «Вы глаза-то откройте», — посоветовал сиротин у нее в ушах. «С закрытыми глазами стрелять неудобно. И не бойтесь отдачи. Ну, еще раз». Маня вскинула ружьё. «Нет, к правому плечу». Но она уже скомандовала. «Дай». Вылетела тарелочка, Маня повела за ней ствол, выстрелила и... попала. «Вы что, левша?» «Нет». «Тогда переставьте руки». «Да мне так удобней». «Вы так не сможете стрелять». «Я попробую», — пробормотала Маня. «Дай». И снова попала. Когда она сбила седьмую или восьмую мишень подряд, изумленный таким поворотом дело Сиротин сказал, что поменяет режим. Сейчас тарелочка полетит в другом направлении, не вдоль поля, а от них, и высоко. Маня опять попала, а потом еще и еще раз. «Как ты так стреляешь-то?» Тренер перехватил у нее ружье и прицелился, приложив приклад к левому плечу. «Попасть невозможно». «Но я же попадаю?» — прокричала возбужденная и раскрасневшаяся Маня. «Тогда две подряд, одна за другой, и на тебя пойдут, поняла?» «Поняла». По первой мишени Маня попала, по второй промазала, перезарядила ружьё и в азарте потребовала. «Дай!» На этот раз попала по обеим. «Теперь от тебя, и тоже две. Дай!» Он менял режим и так, и эдак, Тарелки летели выше, ниже, дальше, быстрее, медленней. Маня стреляла и попадала. «Ты что, снайпер?» «Да шут его знает, может, и снайпер?» И опять выше, ниже, по две, по четыре. Маня пришла в себя, только когда поняла, что не может больше ни стоять, ни держать ружьё. Руки дрожали, ноги не держали. Сиротина кинул взглядом пустые коробки из-под патронов и присвистнул. «Это сколько ж мы с тобой расстреляли?» «Да, мамы!» Маня счастливо улыбалась. Ей в голову не приходилось, что у нее может запросто получиться нечто необычное, особенное. И вот так сходу, без всякой подготовки. Должно быть, она не совсем никчемная. «Слушай», — говорил сиротин с восторгом, пока они катили к норвежскому дому рорбу, «тебе нужно в соревнованиях выступать. Вот тебе крест, все пьедесталы твои будут». «Да ну! И ружье ты держишь шиворот на выворот, и левым глазом выцеливаешь, и все равно попадаешь». Ты правда не тренировалась? Сегодня в первый раз. Да ты гонишь. Маня так гордилась собой, ей так приятны были похвалы. Должно быть, она опадка налезть. «Миш, кто это у тебя сейчас стрелял, ни разу не промазал?» «Да вот, дама». «Здрасте», — галантно поздоровался какой-то мужик. «Вы чемпионка по стрельбе?» «Нет», — радостно призналась Маня. «Я только сегодня решила попробовать. Я писательница». Тут они оба и тренера незнакомец уставились на нее. Слушайте, а я вас знаю, сказал незнакомец и ткнул тренера локтем в бок. Прикинь, Мишань, я ее по телеку видел. Вы это. Нет, я не Донцова и не Маринина, быстро перебила Маня. Меня зовут Марина Покровская. Вот, обрадовался мужик. Я же знал, я знал, но забыл. Тебе тренироваться надо, писательница, сказал Сиротин с чувством. Сколько работаю, таких феноменов не встречал, мамы клянусь. Еще только Женька меткая, помнишь? Но все равно не такая. Еще бы. Маня навострила уши. Это какая Женька? Жена Максима? Сиротин удивился. А ты знаешь? Так тебя Женька прислала, что ли? Нет, нет, я сама пришла. Но я знаю, что она тренировалась. Да она вроде тебя. Ничего не тренируется. Приедет, постреляет, все мишени собьёт и уедет. Ее в свое время Максим приохотил. Это ж его клуб». «Как?» Мужики засмеялись. «Ты не знала? Он деньги в разные вкладывает. Вот в клуб этот, к примеру». «Вкладывал», — поправил второй. «Убили его подонки какие-то. Говорят, так и не нашли пока». «Я слышала, Женю как раз и подозревают. Жену его». Негромко проговорила Маня. «Что за твою мать трындёж? Женьку подозревают?» «Да она за него в огонь и в воду, Женька!» Маня посмотрела на Сиротина, который, кажется, разозлился не ней на шутку. «Потому и подозревают», — продолжила она, — «что стреляет хорошо. Максима-то застрелили». «Тогда нас всех, мать твою, в подозреваемые записать. Мы тут все как один хорошо стреляем. А Женька такая жена, каких поискать и не найдешь. Вот Макс мог задурить, а она-то...» «В каком смысле задурить?» «Да, ни в каком». Следом за тренером Мани дохромала до комнаты сбора оружия. Сиродин сердито гремел сейфовыми замками, запирал ружьё в специальный несгораемый шкаф. Михаил Ильич, чего тебе еще? Расскажите. Чего рассказывать-то? Про Максима и Женю. Ничего не знаю и знать не желаю. Вы знаете, что Женя в КПЗ? Да иди ты. Сиродин всем телом повернулся к мани и сорвал с головы рыжую кепку лисья нора и стукнул ей об коленку. В солнечном столбе заклубилась пыль. «Быть не может». «Точно говорю». Тут Маню потеснила писательница Покровская и завела песню. «Я знакома со следователем. Это как раз тот, который ее подозревает. Я ему говорю, не могла она в Максима стрелять. А он мне отвечает, если мужа убили, первым делом нужно жену как следует потрясти. Скорее всего, она и убила». «Дебил», — рявкнул тренер. Конченый! «Согласна» угодливо согласилась писательница. «Но как быть-то? Её же спасать надо». «А чего? Некому спасать, кроме тебя? Адвокаты всякие не справляются?» «Понятия не имею», — призналась Маня. «Вы их хорошо знаете, Максима и его жену?» «Максим не хозяин, а не друг», — буркнул Сиротин. «А Женька на стрельбище приезжала просто так побаловаться. Хорошая она баба, добрая и толковая». «Ну-ну», — поторопила Маня. «Баранки гну. Но она уже давно не ездит. С той поры, как он девок сюда стал таскать». «Девок?» — переспросила немного опешившая Маня. «Вот тебе бабушка и Юрьев день. Вот тебе и семья идеальная во всех отношениях». «Я его с одной сам видел», — продолжал Сиротин злобно. «Не, ну всякое бывает, шашни разные. Крути никто ж не запрещает. Но народ то показываться зачем? Макса тут каждая собака знает, и жену его тем более». Но мы-то ничего, мужики, в смысле. А бабы все на дыбы и языками чесать. Какие бабы? Наши какие еще? Официантки, администраторши и те, которые в СПА работают. Они же все Женьку любят. А Макс? Губастую привез, молодую. Да и гостей полно, он в городе человек известный. Все шепчутся, оглядываются, туда-сюда зыркают. Вот оно зачем надо? Не надо, согласилась Маня. А как ее зовут? Губастую. Сиротин пожал плечами. На стрельбище повел, добавил он с презрением. «Так она ни одной мишени не выбила. Оно и понятно, сразу видно дура». Маню позабавила логика тренера. Раз не выбила ни одной мишени, стала быть дура. Тут вдруг Маня вспомнила и спросила. «На ней не было украшений на дуре?» «Чего?» «Таких приметных украшений», — заторопилась Маня. «Ну, такие, которые не заметить нельзя. Бриллианты, там изумруды». Да не рассматривала я ни бриллиантов, ни изумрудов. Отстрелялись, и я к себе ушел. «Максим с ней один раз приезжал?» «Я только раз видела, а мужики говорили, что приезжал, короче, да. И как зовут, не помните?» «Да за каким хреном мне запоминать-то? Сегодня это, завтра следующее. Вот жена — другое дело. Жена постоянная должна быть. А шлюшки эти, кто их по именам знает?» «Да», — подумала Маня. Их никто не запоминает, по именам не знает, но приходит время, они занимают места старых жён и тоже становятся постоянными. А уж там как пойдет? Странные люди эти мужчины. Да и люди ли?